Но мой личный призрак хранил упорное молчание. Причем настолько упорное, что я даже немного обеспокоился. Обычно даже просто присутствие Дереяна ощущалось. Как будто у тебя за плечом кто-то стоит. Нет, ты не слышишь ни дыхания, ни запахов. Скорее, не знаю даже как сказать, живое тепло что ли. А сейчас вообще глухо, как отрезало. Может он все-таки спит, сколько лет без сна. Или еще как отдыхает. Духом же тоже, наверное, расслабляться нужно. Или нет? Маргут, надо было лучше изучать книги по нежите. Может, там и про духов было написано. Хотя дух ластелина, тем более разделенный, наверняка в всяческой классификации и обычным законам не подчиняется. Недовольно передернув плечами, я покосился на стремительно темнеющий небосвод. Погода портилась просто на глазах. Откуда-то мгновение ока нагнала туч, и они нависли над городом низким свинцово-серым покрывалом. Ливень должен был вот-вот начаться, а этих покупателей Марханг знает, где носят. Непонятное раздражение осторожной поступью прокралось в душу и свернулось там колючим клубком. Словно в ответ на мои мысли, из-за палаток выскочила вся честная компания, и мы бегом ринулись в сторону таверны, так как путь был не близкий, а промокнуть никому не хотелось. Самое интересное, что успели мы едва-едва. Погода словно ждала хлопка закрывающейся двери, чтобы обрушить с небес на землю сплошные потоки воды. За окном стемнело, словно наступила ночь, хотя время только перевалило за полдень. Ну и погодка. Увы, ах, но вместо запланированного посещения ратуши Пришлось устроиться у жарко-полыхающего камина и организовать поздний обед или ранний ужин, как посмотреть. А мне еще и выслушать полный отчет о том, что уже происходило в торговых рядах. Выслушал. Ничего нового не узнал. И что ж теперь делать дальше? Кстати, надо выяснить, кто такая эта Т. А то я до сих пор не знаю ни кто ее заколдовал, ни как по-настоящему звучит ее имя. Я уже был открыл рот, дабы провернуть разговор в правильную сторону, но в этот момент меня перебило все та же «Т». Или как там ее по-настоящему кличут? «Не понимаю», вздохнула она, «зачем вешать столько украшений на обычный предмет, как будто от этого кинжала вдруг превратится в кабочку? Это мы о чем сейчас? Остелите буловки, что ли? Но удержаться я все-таки не смог». «Эльфы, что из них возьмешь?» – фыркнул я, глядя на закатившего глаза к потолку Рина. «И зря!» «А ты разве не эльф?» – тут же заинтересовалась девушка. «Но ты же выглядишь так же, как они!» «Правда...» – вдруг запнулась она. «Тогда в повозке!» «Да какой он эльф!» – хихикнул новоявленный братец. «Настоящее позорище! Одно слово – темный!» Интересно, когда это они спецы так успели? Пока я занимался организацией завершения путешествия по плато. Шустрые. А сам, парировал я, кто-то стражи на воротах трепетала. Явно от почтения, да? Как же светлые, чистые и непогрешимые. А вы, поинтересовалась ты, глядя на меня. Я запнулся. А мы... Вино в кружке качнулось, играя на свету кроваво-красными отблесками. А мы всего лишь те, кем нас создали. Рывком встав, я шагнул к двери. Ну и что с того, что на улице ливень? Мне сейчас именно это и нужно. Вода обрушивалась с небес непрерывным потоком. Казалось, неизвестный великан вылил на землю гигантское ведро с водой, решив попросту смыть город с лица земли. Упругие холодные струи хлестали по телу, но и они были не в силах избавить меня от внезапно навалившихся раздумий. Казалось бы, короткий вопрос, а вот все-таки… Да, мы именно такие, какими нас создали. Разрушители. Идеальные существа, предназначенные для уничтожения как разумных, так и неразумных тварей, способные в одиночку в мелкий щебень раскатать средних размеров город или не особо крупную армию оплодающие магическим даром и даром владеть чужими мыслями, подчинять и властвовать. Идеальные. Вот только создательница наша совершила одну, всего одну малюсенькую ошибку. В чем она заключалась? Пожалуй, в том, что нам была оставлена память и душа. И вот цепной пес поворачивает против своего хозяина, выбирая свой путь, собственную жизнь. Только ошейник все так же давит, периодически напоминая, что к нему могут в любой момент прицепить толстую цепь и посадить у ворот. Сторожить. Отец правильно говорил. Силу мы по-прежнему берем у царицы. И практически не способны принимать больше никакой другой. Какая-то выматывающая душу тоска нахлынула приливной волной, заставляя поднять голову к плачущему небу и в голос завыть. Рот тотчас же наполнился водой, превращая стон в захлебывающийся кашель. Очередной проблеск молнии и хохочущие раскаты грома, словно кто-то невидимый насмехается над потогами ничтожного зверя оборвать привязь. В руке словно сам собой оказался кинжал. Мириновое лезвие матово мерцало в пленке воды, притягивая взгляд. Я равнодушно скользнул глазами по кромке, рукояти, задержала взгляд на темном камне, украшавшем навершие. Серебристая искорка, похожая на случайно заблудившуюся звездочку, ехидно подмигнула, словно приветствуя старого друга. Вдруг, несмотря на потоки воды и пронизывающий ветер, мне стало тепло и весело. Создан? Ну и пусть. Так было, но когда-то давно. А теперь кто может надеть ошейник на ветер? или посадить на поводок бурю. Пусть только попробуют. Я засмеялся, закружился под строями, как когда-то в детстве, радуясь ливню и стихии. Прекрасная погода, прекрасный миг, и никто не заорёт в самый неподходящий момент. Диран вархалемтерра наш хира. От неожиданности я поскользнулся на мокрых камнях и сел прямо в лужу. Ощущения, скажем так, не самые приятные. «Дед, ты чего орешь? Будто тебя эльфы целуют». Дар поперхнулся. Некоторое время судорожно соображал, что же ему сейчас сказали, а потом снова гневного запел. «Диран, ты что это творишь?» «Что такое?» «Не понял я». «Что? Ты спрашиваешь, что?» «Я тебя уже, Маргул знает, сколько времени дозваться не могу. Вот что. Тебя кто учил от меня блокироваться?» И главное, нашел же когда, когда произошел всплеск магии царицы. Тебе что, жить надоело, властелин Денартхангов? «Слушай, дед, не на шутку разозлился я, хватит из меня уже идиота делать. Мне не пять лет и даже не 10 Если ты постоянно будешь висеть у меня над душой, я так ничему и не научусь. Поэтому давай спрячем эмоции в болото под кочку и поговорим спокойно. И не на улице». А то от сидения в луже мое здоровье отнюдь не улучшается. И вообще, ни от кого я не блокировался. Это ты куда-то пропал. Дерин, окончательно свыкшись с тем, что его называют дедом, на мгновение задумался, потом согласился. В конце концов, простуда. Она и для властелинов не исключение. А возиться с кашляющим и чихающим мною сейчас некому. Эльфы, вместо того, чтобы нормально угостить меня чаем сортаной, Только и могут, что приложить чем-нибудь светлым и общеисцеляющим. Таким исцеляющим, после которого только единицы выживают, если успевают убежать. В комнату я влез через окно, так как появляться мокрым в общей зале не хотелось абсолютно. Да и отвечать на ненужные вопросы. А уж в том, что они непременно последуют, сомневаться не приходилось. А Элин так уж точно прочтет лекцию на тему сравнительного анализа содержания серого вещества в зависимости от возраста. Обратишка братишка еще и добавит, что это относится исключительно к темным. Так что, вырастив себе коготки на руках, осторожно влез по стенке на второй этаж. Там применил собственную разработку, позволяющую вскрывать не очень сложные запоры, и тихо перебрался через подоконник. Плотно прикрыл ставни и только потом позволил себе запалить не особенно яркого светлячка. Его рассеянного зеленоватого сияния мне вполне хватило, чтобы скинуть одежду и устроить себе, нет, не горячую ванну. Я сомневаюсь, что таковой предмет в этом постоялом дворе вообще существует. Вопросов здесь действительно не задают, чему я несказанно рад. Но обслуживание все-таки оставляет желать лучшего. Отчего-то местные жители уверены – Чем меньше моешься, тем ты мужественней. Бред, конечно, полнейший, вот только разубеждать себе дороже. Из предметов гигиены имелся только небольшой тазик, больше похожий на увеличенную миску, помятый кувшин, рельеф чьей-то головы, о которой его так отрихтовали, можно было изучить даже невооруженным глазом. И полотенце, судя по толщине ткани, у из какого-то мешка. Поэтому я просто вызвал поток горячего воздуха и, поворачиваясь то одним, то другим боком, нежился в тепле. Даже закрыл глаза и мурлыкать стал от удовольствия. Светлячок, словно уловив мое настроение, начал медленно кружить вокруг. Может, ему тоже не терпелось погреться. Идиллия оборвалась как-то очень резко от странного звука, раздавшегося у меня за спиной все еще пребывающей в мыслях где-то далеко, я обернулся. Как оказалось, только для того, чтобы уставиться в округлившиеся глаза Те. Она стояла на пороге комнаты, держа в руках мой плащ и прикрывая ладушкой рот. Ну и чего, спрашивается, уставилась? Можно подумать, что в первый раз увидела властелина в частичной трансформации. Хм, Ди, я, конечно, не специалист в данном вопросе, Но, кажется, она действительно впервые видит тебя таким. Это в смысле? Не понял я. Тяжкий вздох. Оденься, идиот. Нечего молодых девушек соблазнять. О, я ж совсем забыл. Из горла непроизвольно вырвался хриплый рык, который и послужил сигналом к началу действа. Ты пискнула, уронила плащ на пол и, отчаянно покраснев, вылетела из комнаты. Я же направил поток горячего воздуха на одежду, стараясь высушить ее как можно быстрее. А то опять принесет Маргул кого-нибудь, а мне из одежды только браслет, что превращается в доспех этого, как его, элита. Да плащ. Сумки-то утримов стоили. Ну и как я переоденусь? Не ходить же здесь, в самом деле, в полных драконьих латах. Видимо, от переживаний я немного переборщил с силой. И одежда, вместо того, чтобы высохнуть, Быстро обуглилась, превратившись в пепел. ир хор ракаш тер хаш Ну и что мне теперь делать? Снова лезть под дождь, прикрываясь только крыльями, тайком ползти в конюшню и опять сушить вещи? Угу, и повторять все сначала. Закутавшись в одеяло, я присел на край кровати и задумался. Вообще-то можно подождать окончания непогоды, но, с другой стороны, Все это время вызвалось сидеть в комнате. Да и хидные комментарии оборотня на эту тему мне уже почти слышатся. Вообще-то есть один выход, но он мне очень не нравится. Не знаю, почему так происходит, но как только я становлюсь властелином, церемониальный наряд возникает словно сам собой, вне зависимости от того, что было надето ранее. В принципе, если снять камзол и плащ, да снова стереть корону, то на первое время может и хватить. Будем надеяться, что в этой глуши нет знатоков темного этикета. Вот только отлученный рыцарь, а к Маргулу его в болото, он и так знает, кто я, а уж общаться с ним я больше не собираюсь. Не люблю такие вот перепады настроения. Сам этому подвержен. И вообще, мало ли чему их там обучают в этом ордене. Может, они проходят все 23 церемониальных покроя верхней одежды правящей семьи. Или 38 способов вывязывания и завязывания шнура мира. Конечно, у меня на шее этот шнурок завязать не удастся, но лучше не экспериментировать. Дед только хмыкал, наблюдая за моими метаниями, и посмеивался. Видимо, прощение получено, хотя и не в полном объеме. А объясняться нам с ним надо в любом случае. Такие вот странные совпадения чаще всего являются предвестниками грядущих неприятностей и если уметь их слушать, то многого можно избежать или хотя бы подготовиться к удару. В коридоре послышались приближающиеся шаги. «Не будем искушать богов», – заявляя, что гости не ко мне, а просто быстро проведем обращение. Дверь резко распахнулась и грянула о стену. Мигающий свет магического шарика осветил колоритную троицу – рыцарь, эльф и оборотень. Во все глаза уставились на меня. Это называется «Помяни Маргула», а он уже тут.